Глава сорок четвертая. Исцеление. — А, нет. Быстрее. Я бы и сама, но боюсь, промажу. Другого способа нет. — Не уверен, что смогу. Даже ради Джейми я вжалась здоровой щекой в жесткое пассажирское сиденье и закрыла глаза. Джаред сжал найденный мной острый обломок размером с кулак и минут пять примеривался, взвешивая камень в руке, Главное — содрать верхний слой кожи, скрыть шрам. — Давай, Джаред, поторапливайся. Джейми, скажи ему, пусть бьет. Да хорошенько, как следует. — Бей со всей силы, чтоб с первого раза получилось. Мэл говорит. — Тишина. — Скорее, Джаред. Он вздохнул. Я почувствовала движение воздуха и покрепче зажмурилась. Что-то хлюпнуло, последовал глухой удар. А когда первый шок прошел, я почувствовала боль. — Простонала я. Вообще-то я не собиралась издавать никаких звуков, потому что из-за моих стонов Джаред почувствует себя виноватым. Ну, разве телу прикажешь?» Слезы брызнули из глаз, я закашлялась, сдерживая рыдание. В ушах звенело, перед глазами все плыло от удара. «Аня, Мелани, простите меня». Его руки обняли нас, прижали груди. «Все хорошо», — проскулила я. «У нас все хорошо. Получилось?» Его рука коснулась моего подбородка, повернула голову. Джаред охнул, казалось, его вот-вот стошнит». «Я тебе поллица лица снес, прости». «Нет, это хорошо, так и должно быть. Поехали». «Ты права». В его голосе проступала слабость. Джаред бережно усадил меня на сиденье и завел мотор. Ледяной воздух обдувал лицо, ободранную щеку щипало. Я забыла, как дует из кондиционера в машине. Мы ехали по гладкой вымоине, которую, похоже, специально ровняли. Дорога уносилась из-под колес, змеясь меж кустов. Опустив защитный козырек, я заглянула в зеркало» в мрачноватом свете луны мое лицо казалось черно белым правая щека черная чернота стекает по подбородку капает на ключицу впитываясь в ворот новой чистой футболки меня замутило молодец шепнула я очень больно не очень совая все равно недолго терпеть сколько до тусана показался асфальт сердце заколотилось от страха Джаред остановил машину в кустах, вылез, снял брезент и цепи, сложил их в багажник, осторожно припарковался, внимательно следя, не едет ли мимо машина. Его рука потянулась к переключателю фар. «Постой!» — прошептала я. «Громче говорить я не могла, чувствуя себя уязвимой». «Давай поведу». Джаред вопросительно взглянул на меня. «Я не могу заявиться в больницу пешком. Начнутся лишние расспросы». «Я поведу, а ты спрячься сзади, будешь указывать дорогу. Там есть чем укрыться?» «Ладно». Джаред неохотно дал задний ход, снова заехал в кусты. «Я спрячусь. Но если ты попробуешь свернуть не туда...» «Ах, вот как!» «Его недоверие ранило мэл не меньше, чем меня. Пристрели меня, холодно приказала я». Джаред не ответил и вылез, оставив мотор включенным. Я села за руль... Хлопнула дверца багажника. Джаред забрался на заднее сиденье, держа под мышкой плед. «На дороге свернешь направо», — велел он. Я слишком долго не водила машину с автоматической коробкой передач и боялась, что отвыкла. Осторожно тронувшись, я удовлетворенно отметила, что не разучилась, и выехала на пустое шоссе. Заколотилось сердце, реакция на открытое пространство. «Фары!» — донесся голос Джареда с заднего сиденья. Я щелкнула переключателем. Фары казались ужасно яркими. Мы подъехали совсем близко к Тусану. В ночном небе разливалось желтоватое свечение, городские огни. «Прибавь скорость». «Там знак висел», — не согласилась я. душе не лихачат», — поинтересовался он. «Мы послушно выполняем все законы», — нервно хихикнул я. «В том числе и дорожные правила». Легкое свечение превратилось в яркие точки. Зеленые знаки информировали о возможных вариантах пути. «Сверни на Иннроуд». Я послушалась. Джаред говорил тихо, хотя в закрытом автомобиле можно было даже кричать. Незнакомый город пугал. Дома, окна, квартир, витрины. Понимание, что я окружена, что их слишком много. А каково приходится Джареду? Его голос был на удивление спокойным. Правда, в отличие от меня, Джаред проделывал безумную вылазку далеко не первый раз. На дороге появились машины». Свет встречных фар упал на ветровое стекло, и я съежилась от страха. «Держись, Аня, будь сильной ради Джейми, иначе все напрасно». «Я смогу, я справлюсь». Я сосредоточилась на мыслях о Джейми, и руки увереннее обхватили руль. джарет направлял меня по спящим улицам. Лечебница оказалась крохотной. Наверное, когда-то здесь располагалась не больница, а частная медицинская практика. В вестибюле за стеклянными дверями и в большей части окон горел свет, за стойкой регистратуры стояла женщина. Свет фар не привлек ее внимания. Я выбрала самый темный угол на парковке, продела руки в лямке поношенного рюкзака, ничего, сойдет. Осталась последняя. «Дай мне нож. Аня, я понимаю, ты любишь Джейми, но нож тебе зачем? Драться ты не умеешь». джарет это не для них. Мне нужна рана». «Хватит, у тебя уже есть рана», — вздохнул Джаред. «Мне нужна рана, как у Джейми. Я слишком мало знаю о методах исцеления, поэтому должна сама все увидеть. Я бы уже давно это сделала, но боялась, что не смогу вести». «Нет». «Давай быстрее, пока никто не заметил, что я мешкую Джаред быстро обдумал ситуацию. Он был лучшим, потому что умел принимать быстрые и правильные решения. До меня донесся звон стали. Джаред вытаскивал нож из чехла. «Осторожно, не слишком глубоко». «Может, сам сделаешь?» Он резко вдохнул. «Нет». «Ладно». Мне в руку лег мерзкий нож с остро заточенным лезвием и тяжелой рукоятью. Я старалась прогнать из головы лишние мысли, не хотела давать себе шанс трусить. «Порежу руку, а не ногу», — решила я, потому что прятать из царапанной коленки тоже не улыбалось Я вытянула левую руку, ухватилась за ручку дверцы и выгнулась. «Если будет слишком больно, вопьюсь зубами в подголовник». Пусть и неуклюже, но я крепко сжала рукоять ножа правой рукой, вдавила острие в кожу предплечья и зажмурилась. Джаред тяжело дышал. Нужно было торопиться, пока он меня не остановил. «Представь, что это лопата, а кожа на руке земля», — сказала я себе, — и вонзила нож в предплечье. Вопль вышел слишком громким, несмотря на подголовник. Ладонь разжалась от отвращения, нож выпал из руки и лязнул о пол. «А, воскликнул Джаред. Я ответила не сразу, пытаясь удержать подступающий крик. Хорошо, что я не поранила себя перед тем, как сесть за руль. «Дай, взгляну!» «Оставайся здесь и не шевелись!» — выдохнула я. Несмотря на мое предупреждение, сзади зашуршал плед. Я вытянула левую руку вдоль тела, распахнула дверь правой и вывалилась из машины, ощутив прикосновение Джареда к спине. Он пытался меня утешить. «Скоро буду!» — выдавила я и ногой захлопнула дверцу. Я побрела через парковку... Борясь с паникой и тошнотой, которые уравновешивали друг друга, не давая чему-то одному взять верх. Боль казалась терпимой, или, скорее, ощущения притупились. Я была на грани шока. Слишком много боли для одного тела. Теплая жидкость струилась по ладони, капала на асфальт. Интересно, смогу ли я пошевелить пальцами? Пробовать было страшно. Распахнулись автоматические двери. Женщина в регистратуре средних лет с темной шоколадной кожей и несколькими серебряными прятками в черных волосах вскочила на ноги. Какой ужас! Она схватила микрофон, и следующие слова зазвучали с потолка, многократно усиленные. «Целитель, вязь! Срочно подойдите в регистратуру! Серьезная травма!» Нет, нет. Я старалась говорить спокойно, хотя еле держалась на ногах. Ничего страшного, просто несчастный случай. Женщина отложила микрофон, бросилась ко мне, поддержала меня за талию. Ох, милочка, что случилось? «Глупая ситуация», — пробормотала я. Я отправилась в поход, мыла посуду после ужина, поскользнулась на мокрых камнях, а в руке нож. Наверное, она решила, что я мямлю из-за пережитого потрясения. В ее взгляде не было ни недоверия, ни усмешки, только заботы. Йен всегда улыбался, когда я врала. «Бедняжка, как вас зовут?» «Завиток на стекле», — сказала я, употребив родовое имя своей прежней семьи на планете Медведей. «Не волнуйтесь, завиток на стекле. Целитель сейчас спустится, вам помогут». От паники не осталось и следа. Добрая женщина гладила меня по спине, нежно, заботливо. Она не причинит мне вреда. Целителем оказалась молодая женщина. Ее волосы, кожа и глаза имели одинаковый светло-коричневый оттенок. Она выглядела необычно, одноцветно. Бежевая форма лишь усиливала это странное впечатление. Целитель Огненная Вась, представилась она. Мы вам поможем. Что случилось? Женщины повели меня по коридору а я сбивчиво повторила свой рассказ. Мы зашли в первую дверь, где меня уложили на застеленную бумагой кушетку. Комната выглядела знакомой. Мне довелось лишь раз бывать в похожем помещении, зато оно часто всплывало в детских воспоминаниях Мелани. Короткий ряд шкафчиков, раковина, где целитель мыла руки, чистые белые стены. «Начнем по порядку», — бодро произнесла огненная вяз и открыла шкафчик, заполненный рядами аккуратно разложенных белых цилиндров. Она быстро, не глядя, вытащила один, похоже, знала, что ей нужно. На пузырьке виднелся ярлычок, но я не смогла прочитать надпись. Немного обезболивающего не помешает, верно? Она открутила крышку, а я вчиталась в надпись два коротких слова «От боли». И всё? Я не ошиблась? Завиток на стекле. Откройте рот. Я подчинилась. Целительница вытащила маленький тонкий квадратик, похожий на кусочек салфетки, и положила мне на язык. Квадратик тут же растворился. Вкуса не было. Я машинально сглотнула. «Лучше — Лучше? — спросила целительница. Действительно, мне тут же стало легче. В голове прояснилось, я смогла сосредоточиться. Боль исчезла вместе с крошечным квадратиком. Я потрясенно заморгала. — Да. Я знаю, сейчас вы хорошо себя чувствуете, но, пожалуйста, не шевелитесь. Мне нужно обработать ваши раны. — Конечно. — Лазурь, принесите воды, пожалуйста. Кажется, у пациента пересохло во рту. Уже несут целитель -вязь. Женщина постарше вышла из комнаты. Целительница открыла еще один шкафчик, тоже заставленный белыми пузырьками, вытащила цилиндрик с верхней полки и еще один с другой стороны. Словно желая мне помочь, она перечисляла название. «Очистка» — «изнутри», «снаружи», «заживление», а вот оно, разглаживание». «Мы же не хотим, чтобы на таком прелестном личке остался шрам». «Нет, не волнуйтесь, шрама не останется». «Спасибо. Всегда пожалуйста». Она склонилась надо мной с очередным белым цилиндром в руке. Крышечка с легким хлопком поддалась. Под ней оказалась насадка аэрозоля. Сперва целительница опрыснула мне предплечье. Рану окутала чистое, без запаха облачко. Наверное, приятно лечить других. Я выбрала правильный тон. Заинтересованный, но не слишком. С тех пор, как меня ввели, я не бывала в лечебницах. «Здесь так интересно». «Да, мне нравится». Теперь она спрыскивала лицо. «А что это вы делаете?» Она улыбнулась. «Наверное, я была не первой любопытной пациенткой, задававшей вопросы». «Это очистка, чтобы в рану не попала инфекция. Убивает микробов. А это очистка изнутри, на случай, если инфекция успела проникнуть в организм. Вдохните, пожалуйста». В руке целительницы мелькнул белый цилиндрик потоньше, с пульверизатором на конце, Она чуть надавила, распылив облачко лёгкого тумана вокруг моего лица. Я вдохнула. Туман имел мятный привкус. «А это заживление», — продолжила огненная вязь, откручивая крышку следующего пузырька, под которой оказалась пипетка. «Поможет тканям срастись, чтобы заживление прошло правильно». Она выдавила несколько капель прозрачной жидкости в широкий порез на руке и соединила края раны. Я почувствовала лишь её прикосновение. Боли не было. Сейчас закрепим и продолжим. Очередная емкость была похожа на тюбик. Целительница выдавила себе на пальцы полоску густого прозрачного геля. Гель склеивает края раны. Пока заживление делает свое дело. Она быстро размазала гель по моей руке. Что ж, продолжим. С рукой закончили. Я подняла руку и посмотрела на результат. Под блестящим слоем геля виднелась едва заметная розовая полоска. Кровь осталось на коже, но больше не текла. Один взмах влажного полотенца, и следов крови не осталось. Повернитесь-ка вот так. Хм, однако... Видно, сильный был удар. Не щека, а каша. Да, не повезло. Хорошо, хоть смогли до нас доехать. Целительница капнула заживление мне на щеку, легонько втерла жидкость кончиками пальцев. Ох, обожаю смотреть, как оно действует. Уже намного лучше». «Так, по краям, еще слой, вот здесь почистим». Она поработала еще с минуту и улыбнулась. «Красота!» «Вода», — сказала вторая женщина, входя в комнату. «Спасибо, Лазурь. Позовите меня, если вам что-нибудь понадобится, я буду на входе». «Спасибо». Лазурь вышла. «Интересно, откуда это имя? С планеты цветов?» «Голубые цветы были редкостью, имя подходящее». «Можете сесть, как вы себя чувствуете?» Я приподнялась, «Лучше не бывает». И правда, я словно заново родилась. Резкий переход от боли к приятной расслабленности лишь усилил новые ощущение «Все правильно. Ну а теперь добавим немного разглаживания». Целитель открутила крышечку последнего цилиндра, высыпала переливающийся порошок в ладонь и нанесла его мне на щеку. Еще одна горсть предназначалась для моей руки. «Маленький шрамик на руке останется». Сказала она извиняющимся тоном, как тот на шее. Глубокий порез. Она развела руками, с рассеянным видом убрала волосы с моей шеи и изучила шрам хорошей работы. Кто был целителем? Лицом к солнцу. Я назвала имя одного из своих студентов. Я жила в Юрике, штат Монтана. Мне не понравился холод, и я переехала на юг. Столько лжи! Я почувствовала, как внутри нарастает тревога. Я начинала в Мэне. Похоже, целительница не заметила моей странной интонации. Мне тоже показалось, что там холодновато. А вы какое призвание выбрали? Э, я официантка в мексиканском ресторане в Фениксе. Люблю острую пищу. И я тоже. Огненная вязь спокойно вытерла кровь с моего лица. Очень хорошо. Не волнуйтесь, за завиток на стекле. Ваше лицо выглядит прекрасно. Спасибо, целитель. Да не за что. Хотите еще воды? С удовольствием. Я старалась не терять самообладание, но вода оказалась слишком вкусной. Пожалуй, стакан опрокидывать не стоит. Я пила и пила, и никак не могла напиться. Принести еще? Я... Да, если не трудно, спасибо. Я скоро вернусь. Едва она вышла из комнаты, я соскользнула с кушетки, зашуршала бумажная простыня, и мои ноги приросли к полу. Целитель вот-вот появится в дверях. На все про все у меня оставались считанные секунды... Лазурь ходила за водой несколько минут. Возможно, усилители на это уйдет столько же. Наверное, прохладная и чистая вода далеко от комнаты, в которой я нахожусь. Может быть, я рванула с плеч рюкзак, торопливо его развязала и бросилась ко второму шкафчику, в котором приметила сложные в стопке заживления. Я сгребла одну из стопок целиком, и та с легким стуком упала на одно рюкзака. Что я скажу, если меня поймают? Что совру. Из первого шкафчика я прихватила два вида очистки, за очисткой последовали обе стопки от боли, я потянулась было к замазке, но мое внимание привлекла надпись на коробке в том же ряду «От жара». Отлично. Никаких инструкций, только надпись на ярлычке. Я взяла целую упаковку. Человеческому телу они не повредят, в этом я не сомневалась. Я сгребла всю замазку и две упаковки с разглаживанием и решила больше не испытывать судьбу, осторожно закрыв дверцы шкафчиков, Я закинула на спину рюкзак, прилегла на кушетку и постаралась придать лицу безмятежное выражение. Целитель не возвращалась. Я посмотрела на часы, прошла уже целая минута. Интересно, где у них вода? Две минуты? Три? А вдруг она разгадала мою неумелую ложь? Я смахнула со лба капельки пота. Что если целитель послала за ищейкой? Я вспомнила о крошечной капсуле у меня в кармане. Я смогу, несмотря ни на что, смогу, ради Джейми. Из коридора донеслись шаги.